Глава двадцать третья «Поленька, спускайся, завтрак на столе». Я просыпаюсь следующим утром, не помню, если честно, как оказалась в кровати, только обрывками, как разбивала окно, как хотела убить собственное дитя, а потом… Потом Александр пришел, и я не смогла. Ребенок ни в чем не виноват, я не имею никакого права ему вредить. А после силы словно покинули меня, и помню только, как князь меня на руки подхватил, и мы вместе долго сидели на кровати. Молча, без слов. Я просто дышала, а он, кажется, гладил меня по волосам. Это была передышка в нашей войне. И я благодарна Александру за то, что не обидел меня и не отдал братцу, который жаждал поскорее меня прикончить. Прости, малыш, прости, маленький мой. Клянусь, я больше не буду нервничать, больше не стану тебе вредить. Глажу свой живот, отмечая, что он стал чуточку больше. Поднимаюсь с кровати и кладу ладонь чуть ниже пупка. Поворачиваюсь напротив зеркала и коротко улыбаюсь. Нет, не показалось. Животик и правда начал расти, его уже немного видно. Спускаюсь к завтраку. На удивление, впервые за три месяца меня не тошнит. Замечаю князя за столом и застреваю на пороге. Не думала, что он дома. Я была уверена, что уехал. Расфаина позвала меня на кухню. Проходи, Полина. Александр пьет кофе, кивает на стул рядом с собой. Слишком близко, и после вчерашнего я не знаю, как на него реагировать. Мне кажется, я вела себя как истеричка. И он тоже это понимает. «То, что было вчера...» «Я тебя не обижаю, ты не нервничаешь. Мы договорились, не так ли?» Бросает на меня строгий взгляд, но сейчас его зеленые глаза спокойные, потому я коротко киваю. «Да, договорились». Мы завтракаем в тишине. Фаина то и дело подносит новые блюда. И, допив свой кофе, Александр поднимается и уходит. Я же иду наверх и вижу на кровати несколько коробок. Заглядываю в них. Одежда, какая-то косметика для беременных, специальные подушки, чулки и витамины. В одной из коробок я нахожу книги. Разные, некоторые по моей профессии. Энциклопедии, любовные романы. Остальные книги про беременность и роды. А еще есть ноутбук с подключенным интернетом. Ручки, тетрадки, карандаши. И даже раскраски антистресс. Я смотрю на это все и не знаю, как реагировать. Зачем князь принес это? Инкубатору разве все это нужно? Я не знаю, но не отказываюсь. Ведь это то, что нужно мне именно сейчас. И что не позволит сойти с ума в доме мужчины, который ненавидит меня до скрипа зубов. Мы не видимся несколько следующих дней. Князь даже на завтрак не выходит а я лишний раз не высовываюсь из комнаты. Большую часть времени я гуляю в саду, где кормлю золотых рыбок и лебедей, смотрю на них, дышу свежим воздухом. Уже наступила весна, все растаяло и начало оживать. А еще мне разрешают менять в саду то, что я хочу. Садовник делает все, что бы я ни попросила. Так тут появляется еще несколько цветов, что здорово меня отвлекает. Мой живот растет с каждым днем, и, кажется, теперь я больше понимаю Александра. Нет, не оправдываю, но я его понимаю. Мой отец сделал ему огромную дыру в груди, которую князь хочет чем-то заменить, а точнее кем-то. Моим малышом или малышкой, хотя я даже представить боюсь, если родится девочка, что он сделает с ней. Князь хочет сына, вот только я не знаю, на кого он будет похож. Хоть бы не на меня. Я не хочу, чтобы Александр видел в ребенке меня. Я не хочу, чтобы он ненавидел невинное дитя так же, как и всю мою семью. К четвертому месяцу мой ненавистный токсикоз заканчивается, и я чувствую себя намного лучше. Я прикрываю глаза и делаю глубокий вдох. Прохладный воздух заполняет легкие, придает сил, и я уверенно ступаю в самую глубь сада. Здесь красиво, пусть даже на верхушках деревьев еще лежит снег. Я иду по узкой тропинке. Не сбегаю больше, просто хочу увидеть здесь все, ведь посмотреть действительно есть на что. По центру стоит фонтан, какие-то статуи. Дальше идет разветвление кустов, словно в закрученном лабиринте. Слева доносится рычание, торн. Он там, и почему-то мне хочется подойти к нему. Он ведь сидит там тоже один в клетке. Так чем он отличается от меня? Я нахожу тигра довольно быстро и, подойдя ближе, вижу его прекрасные зеленые глаза. Он похож на своего хозяина, и я бы еще поспорила, кто будет из них ласковее. Торн, малыш, ты голоден? Тигр быстро реагирует на кличку, но еще быстрее на мое присутствие. Он поднимается и подходит к краю огромной клетки заставляя меня машинально сделать шаг назад. Вблизи он просто огромен. Массивные лапы с острыми когтями, широкая мускулистая спина и цепкий взгляд. Он рычит, когда я обращаюсь к нему, однако это меня уже не пугает. Мне его жаль, он должен быть на свободе. Торн здесь такой же пленник, как и я. Я не нахожу поблизости никакой еды, чтобы предложить ему. Поэтому просто стою рядышком, пока тигр с интересом разглядывает меня, а после это становится привычкой. Я начинаю приходить в сад к тигру каждый день. Князь где-то пропадает следующую неделю, и я невольно ловлю себя на мысли, что думаю о нем. Не хочу думать, но думаю. Что будет после родов? Как скоро он меня убьет? Сразу или чуть погодя? А ребенок? Он же будет расти без мамы. Будет ли князь любить маленького за двоих? Я не знаю, и все эти мысли только наводят на меня тоску. Я сама выросла практически без отца и никого такому не пожелаю. А если бы у меня еще и матери не было? Наверное, я бы не выжила, особенно со своей астмой. Сегодня снова иду к тигру. Мне кажется, за это время мы нашли общий язык ведь Торн перестал рычать в моем присутствии и шипеть на меня. Теперь он просто смотрит, иногда зевает, кладя голову на широкие лапы. Торн. Я впервые подхожу к тигру так близко. Он разрешает, спокойно лежит на краю клетки, коснувшись лапой металлической решетки. Вблизи точно огромная, мягкая и ласковая кошка, которую мне до чертиков хочется коснуться ладонью. Протягиваю руку сквозь решетку, однако даже среагировать не успеваю, как торн тянется ко мне, и... Я слышу выстрел, а затем яростное шипение тигра. Ты сдурела? Что ты творишь? Меня от клетки буквально отрывают. Я встречаю взглядом с бешеными зелеными глазами князя. Я... Я ничего. Просто хотела его погладить. В руке князя пистолет. Он отводит меня от клетки, больно сжимая за предплечье и тяжело дыша. Это дикое-дикое животное, а не кошка домашняя. Их не гладит. Почему вы держите его здесь? Он же страдает. Торн просто хотел ласки, и я его приручила. Торн никого не признает, кроме меня. Он охотился на тебя и готовился напасть. Смотри кивает на тигра, который начал метаться по клетке и недовольно рычать, выпуская когти из массивных лап. «Боже, князь прав, я даже не заметила этого. Тигр притих не потому, что я приручила его, а потому, что хотел меня сожрать». Страх быстро сжимает горло, по телу проходит дрожь. Словно видя это, князь быстро снимает с себя куртку и заворачивает меня в нее. «Я не знала!» Не думала, что он такой дикий, Торн казался спокойным. «Иди в дом, холодно здесь, заболеешь еще. Живо в дом!» В его голосе раздражение и еще кое-что, что я не разбираю. Запахнув сильнее на себе куртку, я быстро семеню к особняку, стараясь успокоиться, и только, оказавшись в комнате, понимаю, что сегодня князь меня спас, хотя мог этого не делать. Инкубатор может выносить ребенка и без рук. Тогда зачем Александр не позволил тигру меня укусить?